Дина Данич. «Зверев. В объятиях зверя». Пролог. «Незнакомец!» — промелькнуло в голове. «Нет, мне не показалось. На диване в гостиной и правда лежал незнакомец, чужой, посторонний мужчина. Как, черт побери, он мог оказаться у нас дома? В доме, где была не просто охрана, а новейшая система умного дома, взломать которую было невозможно. По крайней мере, отец неоднократно убеждал меня в этом». Но, видимо, он ошибался. Мужчина на диване все еще спал, закинув руку за голову, и выглядел довольно расслабленным, словно имел право находиться здесь. Кто он? Партнер отца? Какой-то дальний родственник, о котором я понятия не имела? Или, может, грабитель? Последний вариант казался безумным, ведь охрана наверняка бы пресекла подобное. Уж что-что а безопасность у папы всегда стояла в высшем приоритете. И все же незнакомец был у нас дома. Сейчас, на моем любимом диване. Быстрый номер на автонаборе, и вот я уже с надеждой ждала, что сейчас это недоразумение разрешится. Вот только вместо гудков равнодушный голос сообщил, что абонент был вне зоны действия сети. Для уверенности я попробовала снова, а затем еще раз, но результат оставался все тем же. От досады я закусила губу, соображая, кому следующему стоило бы набрать. Матвею из службы безопасности или тети. «Сестре отца». «Он не ответит», — раздался хриплый голос, заставивший меня буквально подскочить на месте. Мой взгляд тут же метнулся к незнакомцу, который по-прежнему лежал на диване и смотрел на меня. «Твой отец не ответит», — лениво добавил он. «К-кто вы?» Тут же спросила я, интуитивно делая шаг назад. «И как сюда попали?» «А как ты думаешь, детка?» — насмешливо произнес мужчина, поднимаясь с дивана. Если бы не ситуация, я бы полюбовалась его грацией. Он был словно дикий зверь, настолько красив, мужествен и... Додумывать я себе запретила. Не время и не место восхищаться мужской привлекательностью. «Вы влезли на частную собственность», — обвиняюще заявила я. «Возможно, но у меня есть весомые причины для этого». «Какие же?» «Твой папаша кое-что задолжал не тем людям. И теперь не хочет отдавать долг. Мужское лицо исказило хищная ухмылка, а у меня в груди похолодело от его слов. «Как это задолжал? Мой отец честный человек. Давайте позвоним ему, и он решит проблему», — дрожащим голосом предложила я. Только сейчас заметила взгляд, которым мужчина одарил меня с головы до ног. Ведь я спустилась вниз по привычке в легкой пижаме, которая мало что прикрывала. Сомневаюсь, что он ответит в ближайшее время. «Так что у меня предложение поинтереснее, малышка». — возразил незнакомец, а затем сделал шаг в мою сторону. И не один.